— Может, он справится один? — Майрон ткнул пальцем в педикулезного. — Что? Этот запах потом сто лет не выветрится. Уинтерс вынул пару латексных перчаток, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Он натянул их с демонстративным видом, пошевелил пальцами и усмехнулся. — Хотите, чтобы я нагнулся и раздвинул ягодицы? — Майрон подмигнул. — Нет. Черт, я уже надеялся на новое свидание. — Хотите взбесить копа? Используйте голубой юмор. Майрон еще не встречал полицейского, который не был бы ярым гомофобом. «Мы устроим здесь побоище, приятель!» — прорычал Уинтерс. «Сомневаюсь», — возразил Майрон. «То есть...» Майрон встал и потянулся к одному из стеллажей. «Эй, здесь ничего нельзя трогать!» Не обращая на него внимания, Майрон достал маленькую видеокамеру. «Просто хочу запечатлеть ваши действия». «Сейчас столько мошенников в погонах, а мы не хотим недоразумений». Он включил камеру и направил на детектива, не так ли? «Верно», — ответил Уинтерс, глядя прямо в объектив. «Никаких недоразумений». Майрон приник к видоискателю. «В кадре вы как живой». «Когда будем просматривать запись, наверняка почувствуем запах». Педикулезный с трудом подавил улыбку. «Пожалуйста, не мешайте нам работать, мистер Болиттер», — произнес Уинтерс. Конечно, мистер Покладистый, так меня прозвали в детстве. Обыск заключался в том, что копы брали все бумаги, какие попадались им под руку, и укладывали в картонные коробки. Они совали свои латексные лапы в каждую щель, и Майерну казалось, что их пальцы бегают прямо по его телу. Странная эта вещь — виновность. Он знал, что с бумагами все в порядке, но все равно чувствовал себя жутко уязвимым. Майрон передал камеру Большой Синди и стал звонить клиентам, оставившим агентство. Большинство не брали трубку, а кто брал, отвечали уклончиво. Майрон не настаивал, зная, что малейший напор вызовет ответную агрессию. Он просто сообщил, что вернулся к работе и готов встретиться в любое время. Бывшие клиенты только мямлили и хмыкали. «Ничего удивительного. Потребуется время, чтобы вернуть их доверие». Копы закончили работу и удалились, не попрощавшись. Что за манеры? Майрон и Большая Синди посмотрели на закрывшийся лифт. — Трудновато будет, — заметил Майрон. — Что? — Работать без бумаг. Синди расстегнула сумочку и показала компьютерные диски. — Все здесь. — Все? — Да. — Ты скопировала всю информацию на диске? — Да. — Да. «Письма, корреспонденции, я понимаю, но мне нужны контракты. Здесь все», — повторила она. «Я купила камеру и скопировала каждую бумажку в офисе. Резервные данные хранятся в депозитном ящике в Ситибанке. Я обновляла диски каждую неделю ну, на случай пожара и другого форс-мажора». Она расплылась в улыбке, и на этот раз Майрону почти удалось не вздрогнуть. «Большая Синди, ты удивительная женщина». Хотя ее лицо было размалевано, как маскарадная маска, ему почудилось, что она покраснела. Зазвонил телефон внутренней связи. Синди сняла трубку. «Да?» Ее лицо стало серьезным. «Да, пропустите». «Кто это?» «Вас хочет видеть Бонни Хейт». Большая Синди провела вдову Хейт в кабинет. Майрон стоял за своим столом, не зная, как себя вести. Он надеялся, что она сама сделает первый шаг, но этого не произошло. Бонни Хейт отпустила длинные волосы, и на секунду ему показалось, что он снова перенесся в Дьюк. Примечание. Имеется в виду университет Дьюка в штате Северная Каролина. Конец примечания. Клу и Бонни сидели на кушетке в подвале студенческой общаги рядом с бочкой пива. На Бонни был серый свитер, она поджала ноги по-турецки, а Клу обнимал ее за плечи. Майрон сглотнул комок в горле и шагнул к ней. Бонни отшатнулась и закрыла глаза. Она остановила его движением руки, словно не могла вынести близости Майрона. Он застыл на месте соболезную. Пробормотал Майрон. «Спасибо». Они стояли молча, как два танцора в ожидании музыки. «Можно сесть?» — спросила Бонни. «Конечно». Она села, Майрон помедлил и шагнул назад к своему столу. «Когда ты вернулся?» — спросила она. «Вчера вечером». — Я ничего не знал про Клу. — Прости, что меня не было с тобой. Бонни склонила голову на бок. — Почему? — То есть? — Почему ты жалеешь, что тебя не было здесь? Что бы ты мог сделать? — Как-нибудь помочь. Майрон пожал плечами. — Как? — Не знаю, что ответить, Бони, чувствуя себя полным дураком. Минуту она смотрела на него с вызовом, потом опустила глаза. — Я бросаюсь на всех, «Кто попадает под руку?» — пробормотала Бонни. «Не обращай внимания». «Бросайся, если хочешь. Я не возражаю». Бони чуть заметно улыбнулась. «Ты хороший парень, Майрон, и всегда им был. Даже в диюке я чувствовала в тебе что-то, не знаю, как сказать, что-то благородное». «Благородное? Звучит глупо, правда?» «Глупее некуда», — усмехнулся он. «Как мальчики». Она пожала плечами. «Томми только 18 месяцев». Он еще ничего не понимает. А Чарли уже четыре, и ему пришлось не сладко. Я отправила его к своим родителям. — Прости за шаблонную фразу, — начал Майрон, — но если я могу тебе чем-то помочь, можешь. — Чем? — Расскажи мне об аресте. — Что именно? — Майрон прочистил горло. — За последние несколько лет я не раз виделась с Аспиранцей. Мне трудно поверить, что она могла убить Клу. Она не убивала. «Почему ты так уверен?» — Бони прищурилась. «Я знаю Испирансу. «И все?» Он кивнул. «Пока да». «Ты с ней говорил?» «Да». «И?» «Я не могу раскрывать все детали. Разумеется, ведь я сам их не знаю. Спасибо Испиранса, за то, что ничего не рассказала. Но она его не убивала», — закончил он. «А как насчет улик, которые нашла полиция?» «Пока ничего не могу об этом сказать, Бонни». — Но не невиновна. Мы найдем настоящего убийцу. — Ты говоришь так уверенно, потому что я действительно уверен. Они снова замолчали. Майрон ждал, прикидывая, как поступить дальше. У него на языке вертелось несколько вопросов. Ну, как-никак, а женщина только что потеряла мужа. В таких случаях каждое слово — шаг по минному полю. — Я займусь этим убийством, — добавил Майрон. — Что значит «займусь»? — Начну расследование. — Но ты спортивный агент. У меня есть некоторый опыт. — у инзер тоже? — Да. Она кивнула, словно для нее внезапно что-то прояснилось. — От уинзера у меня всегда бегут мурашки по спине, — заметила она. — Это нормальная реакция. — Значит, ты хочешь выяснить, кто убил Клу? — Да. — Понимаю. Бонни шевельнулась в кресле. — Скажи мне одну вещь, Майрон. — Спрашивай. — Что для тебя важнее, найти убийцу или вызволить эсперанцу? — И то, и другое. — А если не получится? — Если окажется, что эсперанца действительно виновна. — Пришло время лгать, — подумал Майрон. — Тогда она ответит перед законом.